Часть шестая. Джанглист-террор. Глава 26. Ночь джангла. В воздухе пахло джангом. Разодетая молодежь, стекавшаяся в Elephant and Castle, чувствовала этот запах. Низкие облака, красноватые в свете фонарей, неслись по небу клочьями. Казалось, что Лондон горел. Полицейские машины мчались по улицам, пролетая мимо других машин, которые тихо крались К ламберту вопя динамиками. Кое-где слышались неуверенные апатичные звуки данс-холлы или рэпа, и везде орал драм энд лихорадочный, дикий и непостижимый. Водители высовывали руки в открытые окна, лениво кивали в такт музыки, машины были набиты битком. Отовсюду грохотал бас, везде виднелись яркие шмотки. Во всем своем великолепии машины на мгновение останавливались на красный свет, сотрясаясь от громкой музыки, метались от перекрестка к перекрестку, ища место для парковки. Из окон выкрикивали какие-то слоганы, орали слова, звучавших повсюду классических треков. Шла прелюдия к вечеринке. Мистер Лавмен! кричали из окна, Check yourself. Гангста, Jump, fight the power. There is a dark side. I could just kill a man. Six million ways to die. В этот вечер они видели только друг друга. Они приезжали и заполняли улицы, как конквистадоры в одеждах от Карла Кани, Кельвина Кляйна и Кангол. Окутанные волнами одеколоны, простые парни и крутые девчонки толпой шли по улицам к югу от Ватерлоо мимо испуганных местных жителей, которые казались бледными тенями. Стукаясь кулаками, сплевывая сквозь зубы, они двигались в клуб. Ирландские парни, карибские девицы, пакистанцы, гангста в бесформенных куртках, болтающие по мобильникам, диджи с сумками пластинок, дети, подражающие безразличию взрослых. Их ждал Джангл. Полиция стояла на всех углах. Иногда их удостаивали презрительного взгляда или усмешки, но потом загорался зеленый, и машины двигались дальше. Полицейские следили за ними, бормотали что-то в рацию. Воздух шипел и трещал от помех, предупреждений и прогнозов, которые все равно никто не слышал, их поглощал ритм самого города. Эта ночь таила в себе многое, ее ждали слишком долго. Склад светился в темноте. Свет лился из всех щелей, и здание походило на церковь. Перед входом змеились очереди. Вышибалы огромные мужики в бомберах стояли, сложив руки на груди, как фантастические горгулья. Феодальная иерархия, как она есть. Смерды толпились у дверей, завистливо поглядывая на диджеев и их приближенных, на аристократию мира драм бейса, которые неторопливо проходили мимо, бросая охране пару слов когда подходили самые знаменитые, никто даже не смотрел в списке. Рой Крей, Диджей Бум, Нутта и Дип Кавер, известные по сотням CD-обложек и постеров, прошли без вопросов. Даже здоровенные вышибалы не сумели скрыть за напускным безразличием благоговейный трепет. Друа де сеньор пережила века, и в этот вечер главенствовала в «Элефант Касле». Если бы кто-то из собравшихся посмотрел вверх, он увидел бы, что по небу мечется что-то неуправляемое. Больше всего оно походило на кучу тряпок с человека размером. Его нес не ветер. Ни один ветер не меняет направление так быстро и резко, как дергалась эта бесформенная куча. Да и он не унес бы ветер такую тяжесть. Лоп-лоп, король птиц, Кружил над улицами, глядя на грязную карту под собой. А потом поднимался в небо, окрашенное оранжевым рассеянным светом. Поднимался и падал, и в ушах у него звенело. Он не слышал город. Он не слышал хищного рычания машин. Он не слышал грохот доносящихся со склада. Сложная система нервов и хрящиков у него в ушах лопнула. Слуховой канал забился засохшей кровью. У лоп-лопа остались только глаза, и он вглядывался изо всех сил, бесшумно сновал между домами, присаживался на флюгеры, снова взмывал в небо. Птицы теснились в воздухе. Просыпаясь от криков пролетавшего мимо лоплопа, они кричали ему вслед, выражая преданность, но он ничего не слышал. Тогда озадаченные птицы срывались с карнизов и деревьев, летели за ним, кричали, испуганные его диким полетом и безразличием. Огромные жирные вороны окружили его. Лоп-Лоп увидел их и завопил без слов, цепляясь за утраченную власть. Птицы грациозно кружили в воздухе, их становилось все больше. Они в замешательстве смотрели вокруг. В центре птичьей толпы Лоп-Лоп взлетел, набрал скорость, заложил вираж и рухнул вниз. Это был его Джокер. Птицы не смогли подчиниться своему предводителю, По всему Лондону собирались новые армии. Стены и укромные уголки пустели. Из всех трещин и дыр вылезали пауки. Они сбивались в миллионные стаи, ползли по грязным полам и садам, спускались с крыш, они наползали друг на друга, превращаясь в шевелящуюся черно-бурую массу. Тут и там виднелись их отряды. В детских спальнях и переулках ночь разрывали крики. Многие гибли. Раздавленные, съеденные, потерявшиеся. Обломки хитина и пятна плоти отмечали их путь. Что-то вспыхивало где-то в крошечных паучьих мозгах. Это был не голод и не страх. Раньше они не испытывали ничего подобного. Тревога, возбуждение, жажда мести. Городские огни отражались в фасетчатых глазках, Близко посаженные, непроницаемые, холодные и безразличные, как у акул, сегодня они стали другими. Пауки трепетали. В дебрях Южного Лондона Ананси наблюдал за ними с крыши. Он чувствовал, как дрожит воздух. Он ощущал приближение своих войск. Канализация кишела взбешенными крысами. Принц был с ними. Он говорил. Он отдавал им приказы, он велел им идти вперед. Крысы потоком хлынули по туннелям. Ручейки вливались в главное русло, состоящее из гладких стремительных тел. Они бежали под улицами и по крышам. Под куполом небес в прозрачном воздухе крысы скакали через стены и перебирались между зданиями, скользили по черепице и цеплялись за дымоходы. Река не стала для них препятствием, они нашли способ перебраться практически сразу. Грязь, мусор... Сотни разных запахов. Все крысы Лондона бежали на юг, позабыв об отбросах, дрожа от волнения. Они шли на бой. Многие поколения они чувствовали какую-то огромную несправедливость, она пожирала их живьем, как рак, и впервые они почуяли лекарства. Крысы изливались из сотен тысяч дыр и бежали в Южный Лондон. Огромная, испуганная, голодная толпа, вооруженная зубами и когтями. Толпа, пытающаяся быть храброй. Крысы незаметно подкрадывались к складу и ждали. Склад походил на свечу зажигания. Он дрожал от напряжения. Его окружали невидимые круги, цепи и каре крыс и пауков. Над ним летали сбитые с толку птицы. Между ними шли люди. Склад тянул всех магнитом. лоп лоб все еще наблюдал сверху, а Нанси изучал крыши. Где она, мать ее, нервно и злобно поинтересовался три пальца у вышибала? Громила покачал головой. Три пальца пританцовывал на месте. За спиной у него слышался сочный ритмичный грохот. Ему казалось, что если он сейчас упадет на спину, звук подхватит его и понесет по воздуху. Он стоял у склада, глядя в толпу, собравшуюся перед входом. Вот уже несколько минут он ждал Наташу. Остальные диджеи уже явились. Если ее не будет, придется поменять порядок выступающих. Он сбежал по ступенькам, подошел к щели в заборе и посмотрел на улицу. Гордые собой зрители все еще стекались из всех углов. Местные жители на их фоне выглядели скучно. Редкие прохожие мельком смотрели на три пальца и смущенно пробегали мимо. Огромный, ярко освещенный склад грохотал. Из-за угла показалась высокая фигура и двинулась к нему. Рядом с ним шли еще двое — стройный черный паренек и маленькая девушка. Три пальца вздрогнул, глядя на них. Это была Наташа. «Где ты шлялась?» — завопил три пальца, напряженно улыбаясь. «Она ему нравилась, но сейчас он страшно злился». Он бросился к Наташе и ее свите. Она выглядела невероятно. Волосы она завила и убрала в высокий тугой хвост. Втиснулась в крошечный ярко алый топик, а брюки были такие узкие, что казались нарисованными. Никакой куртки она не надела. Тонкие руки Италия были открыты. Наверное, она очень мерзла. Но в войне комфорта и стиля каждый выбирает сам. Впрочем, Три пальца удивился. Раньше Наташа всегда носила мешковатую уютную одежду, максимально невыразительную, но не сегодня. В ушах и на шее у нее блестело золото. Три пальца остановился, ожидая, пока она подойдет. Он вдруг понял, что идет она как-то странно. То бесцельно бредет вперед, то скользит изящно и плавно. В ушах у нее был плеер. И у парня рядом с ней, она тоже. «Три пальца» с ним как-то встречался. Он был одет так же тщательно, как Наташа, и шел так же раскованно. «Три пальца» вдруг подумал, что они наверняка обкурились и скрипнул зубами. «Черт! Если она не сможет выступить...» Высокий подошел первым и протянул руку. «Три пальца» уставился на нее, а потом осторожно пожал «Хрен его знает, где Наташа нашла этого чувака». Смущенная улыбка, хвост светлых волос, который ему совершенно не шел. Стремные немодные шмотки. Лицо покрывали тонкие полузажившие царапины, совсем не вязавшиеся с остальным обликом. Если бы он не был с Наташей, вышибалы бы ни за что его не пропустили. — Вы, наверное, три пальца, — сказал он, — а я Пит. Три пальца кивнул и повернулся к Наташе. Он хотел наехать на нее за опоздание и уже раскрыл рот, но тут разглядел ее лицо в свете фонаря и замолк. Безупречный и слишком мобильный макияж не мог скрыть ее худобы и бледности. Она смотрела на него мутными глазами и рассеянно улыбалась. «Ну, ясно. Наркота!» «Эй, Таш!» — спросил он тревожно. «Ты как?» Из ангара доносился грохот. Она наклонила голову, вынула наушник из уха, он повторил вопрос. «Все норм», — отозвалась она, и он немного успокоился, — говорила она твердо. «Мы готовы». Три пальца заметил, что Фабиан слегка кивает головой в такт музыки, звучавшей в наушниках, и смотрит в пространство. Наташа проследила его взгляд. «Ты это еще услышишь», — мягко сказала она. «Ты охренеешь. У вас тут датплеер есть?» «Хотя Пит, конечно, и мой принес», — она помолчала и слабо улыбнулась. «Ты должен услышать, что я сделал, это нечто». Повисло молчание, которое три пальца не представлял, чем заполнить. В конце концов он кивком пригласил их за собой, повернулся и пошел обратно в здание. Дорога показалась ему очень долгой. Вдруг он услышал какой-то звук, похожий на хлопок в простыне. Обернулся, но ничего не заметил — Вит смотрел в небо и улыбался. Лоп-лоп, сходя с ума от ужаса и тревоги, парил в воздухе, протискивался между зданиями и искал Ананси. Потом заметил его голый торс под карнизом крыши. Лоп-лоп завис перед ним, как калибри хрипло крича. Ананси все понял. Он посмотрел на лоп-лопа и четко произнес. «Он здесь! Флейтист здесь!» Лоп-лоп кивнул, вскрикнул и исчез. Ананси прошептал что-то себе в руку и выпустил маленького паучка. Он убежал по стене дома, к водосточной трубе, где его ждали еще пятеро. Они обхватили новичка длинными сильными лапками, собрались в кружок и посмотрели друг другу в глаза. Потом все шестеро разбежались в разные стороны, как будто по лучам звезды. Каждый паук встретил новых пауков, ожидавших в условленном месте, обменялся с ними информацией, и новые гонцы поспешили дальше все быстрее и быстрее, Приказ распространялся среди пауков, как чума. Прямо напротив склада высилась красная стена ограды бывшей фабрики. За ней рос чахлый городской кустарник, а за ним стояла приземистая башня из серых панелей, с которой отлично просматривался склад и его двор. На плоской крыше башни лежала куча старых коробок, под которыми что-то шевелилось. Руки с грязными ногтями осторожно высунулись изнутри и расчистили себе небольшое пространство. Два глаза незаметно проследили за Наташей, Фабианом и Питом, которые вслед за три пальца поднялись в здание склада. Коробки попадали в разные стороны, и Савул встал. Мгновение он стоял неподвижно, глубоко дыша, пытаясь успокоиться и замедлить биение сердца. Старая одежда, украденная из тюрьмы, болталась на нем. Он закрыл глаза, покачался на пятках, потом подобрался, быстро осмотрелся, не приближается ли лоп лоб Именно на случай такого нападения он и прятался, но не только. Он не мог поговорить с Ананси, не мог строить новые планы, он грустно улыбнулся, как будто у них были старые. Сегодня все случится, сегодня он освободится или погибнет. Он хотел побыть наедине с Лондоном, полазить по городу собраться с мыслями до прихода ночи. Ночь наступила. Пришло время действовать. Савол наклонился вперед, схватился за жолоб обеими руками, сильно дернул, проверяя его на прочность. Немного согнул колени, помедлил и спрыгнул с края крыши. Он болтался в воздухе, перехватывая жолоб руками, изгибаясь всем телом резко дергаясь из стороны в сторону, пробираясь к водосточной трубе. Он соскользнул по ней вниз, как пожарные по шесту, перебирая руками и ногами с невероятной скоростью, чтобы не цепляться за крепежные болты. Коснувшись высохшей земли, он бросился под защиту стен. Клочки травы желтели одуванчиками. Сабл властно щелкнул пальцами. Дюжина бурых головок немедленно высунулась из щелей между старых кирпичей, Из дыр в земле, из углублений в стене, крысы дрожали от волнения и страха и смотрели на него. Пора, сказал он. Скажите остальным приготовиться. Встретимся на месте. Он помолчал и взволнованно произнес последние слова. Все зависит от вас. Крысы прыснули в стороны. Савол побежал с ними, он высился над ними как символ победы. Он скользил по стене, оставаясь незамеченным. Он пересек дорогу, притаился в тени машины, прижался к стене здания, притворился простым прохожим, нырнул в подземный переход и оказался у склада. На очередь у входа он даже не посмотрел. Воздух казался густым от алкогольных паров и парфюмерии, Но Саввел старался не дышать носом. Он берег обоняние, чтобы чуять свои войска. Он запрыгнул на старый гараж, перескочил через разбитое слуховое окно, забрался по крошащейся кирпичной стене склада, цепляясь за забытые гвозди и подоконники старых окон, ухватился за край покатой крыши, уперся в стену коленями, Он чувствовал, как стены вибрируют от музыки, и тогда он поступил так же, как крысиный король в первую ночь Савола среди зверей до того, как он попробовал их пищу и перестал быть человеком. Савол оттолкнулся ногами от стены, сделал идеальное сальто и приземлился на крышу склада. Быстро пополз вверх к огромным световым окнам, Толстые стекла потрескались, и всего за несколько секунд Савл сумел рывком открыть одно из них, освободив путь на чердак. Пыльный деревянный пол трясся отрывавшихся снизу басов, как будто само здание пыталось танцевать под музыку, гремевшую в его недрах. Савл замер. Он чувствовал движение воздуха, чувствовал приближение массы маленьких тел, чувствовал, что его войска идут с улицы, с канализацией, из кустов прямо к зияющему зданию. Он слышал, как царапают коготки по бетону, ощущал, как крысы лихорадочно ищут проходы в кирпичных стенах. Крысы во главе с Саблом покинули относительную безопасность ночного Лондона и бросились на склад прямо в пасть Драм-энд-Бейса, королевство дыма, стробоскопов и хардкора, в логово флейтиста, в сердце тьмы, в глубины джангла. Пол вибрировал под ногами Савла, Пыль не оседала, а клубилась вокруг лодыжек. Он прокрался вдоль всего чердака. В углу огромного темного пространства обнаружился люк. Савол распластался по полу, осторожно потянул его, медленно приподнял. Из щели вырвались музыка, разноцветный свет и запах разгоряченных тел. Огни кружились и переливались разными цветами. Вспыхивали и затухали, отскакивали от зеркальных шаров и рассыпались по залу. Они кромсали темноту, скрывая не меньше, чем демонстрируя. Далеко внизу виднелся танцпол. Он походил на галлюцинацию или узор в калейдоскопе. Он мерцал и менялся каждую секунду. Тысячи тел двигались, тысячу способов. В углах прятались плохие парни, которые только кивали головами в такт оглушительной музыке. В середине дергались и размахивали руками расслабленные хард-степеры. Те, кто обдолбался спидами или коксом, пытались держать ритм, переставляя ноги, как лунатики. Девчонки, раскинув руки, медленно вращали бедрами, демонстрируя яркую одежду и обнаженные тела. Танцпол был набит битком, переполнен телами, которые бесстыдно и грубо двигались в схожем ритме. Пока он смотрел, в помещение ворвался луч стробоскопа, мигом превратив зал в набор застывших картинок. Савол мог рассмотреть почти каждого. Его поразило, насколько разными были лица внизу. Драменд Бейс орал так, что, казалось, мог сорвать крышу со склада и отправить ее в небеса. Он был безжалостен и суров, настоящий хардкор. Прямо под саблом по периметру зала шла железная галерея, там было пусто. В одном углу виднелась лестница — закрепленная цепями. По ней можно было спуститься на такую же галерею пониже. Там уже толпились люди, которые смотрели на танцоров под собой. Савол оглядел зал, заметил движение в противоположном углу. Красные и зеленые огни кружились возле черной фигуры, свисавшей с потолка. Ананси тихо спускался по одной из своих веревок, крепко сжимая ее руками и ногами. Савол заметил, как напряжены у него пальцы и как побледнели костяшки. Он медленно раскачивался из стороны в сторону веревка дрожала от вибраций звука. Савол знал, что войско Ананси готово к бою, что оно здесь притаилось во всех углах. Прямо под ананси над танцполом возвышалась сцена. Савол задышал чаще. Между двумя огромными колонками виднелись пульты. За сценой висел огромный плакат, тот же гротескный диджей, что на флаере, та же надпись «Джанглист террор», только гигантская. На фоне этой невероятной фигуры настоящий диджей казался карликом. Он сновал между пультами с разными пластинками, громоздкие наушники были надвинуты на одно ухо. Он двигался энергично и резко, Савл его не узнал — Пока он смотрел, диджей ловко свел два трека, он был хорош. Крысиный язычок осторожно лизнул в ладонь Савла, он больше не был одинок. «Ладно», — прошептал он и, не глядя, погладил маленькую головку. «Все хорошо». Савл открыл люк. Просунул в него голову. Нырнул в музыку, разорвав пленку поверхностного натяжения. Осторожно спустился на железную решетку. Музыка была невыносимо громкой, она просачивалась в каждую щель. Савлу казалось, что он плывет. Он почти боялся дышать. Краем глаза он увидел, что Ананси заметил его и поднял руку. В зале было душно, воздух казался тяжелым и влажным, как в джунглях. Савла обдало жаром, идущим от танцующих. Он стащил рубашку, тело блестело от грязи. Он вдруг понял, что уже несколько недель не видел собственного тела. Рубашка заменила ему шкуру. Он вспомнил о прикосновении крысы и потянулся наверх, засунул один рукав под петлю открытого люка, натянул рубашку и привязал второй рукав к ограждению галереи. Две крысы почти сразу же сбежали по этому грязному тканевому мостику и прыгнули на решетку. Они побежали вдоль галереи и вниз, и Савол подумал, что остальные присоединятся к ним. Пот стекал по телу, прокладывая дорожки в засохшей грязи. Ему не было стыдно. У него изменились стандарты. Савол прижался к стене и двинулся в сторону пультов, не отрывая глаз от сцены. Подходя ближе, он пригибался. Преодолев примерно половину пути, он пополз по холодной решетке, как змея, Лицом он прижимался к железу и разглядывал зал. Полз он медленно. Даже сквозь острые запахи одеколона, пота, наркотиков и секса савол чуял крыс. Его армия ждала приказа. Он взглянул наверх. А Нанси то появлялся среди мерцания огней, то исчезал. За сценой открылась дверь. Савол замер. В царство звука и безумия вышла Наташа. У Савла перехватило дыхание, он до боли сжал решетку. Она была ослепительна, но при этом казалась слишком худой и двигалась как во сне. «Но где же флейтист? Пришла ли она сюда по своей воле?» Савол в ужасе смотрел на Наташу, увидел у нее в ушах наушники и удивился, какой смысл слушать плеер посреди клуба, а потом понял... Он затаил дыхание, глядя, как Наташа кивает головой в своем собственном ритме, не таком, как все остальные. Он знал, что она слушает. Знал, кто создал эту музыку. В одной руке она держала кейс с пластинками, в другой маленькую коробочку с проводами какое-то электронное устройство. Савал не мог его разглядеть. Наташа похлопала диджея по плечу, он обернулся, стукнулся с ней кулаками, завопил что-то ей в ухо. Пока он говорил, Наташа подключала свою коробочку к колонкам, время от времени кивая то ли диджею, то ли музыке. Диджей стащил с головы огромные наушники и нацепил их на голову Наташи. Он явно ждал, что она вынет из ушей маленькие вкладыши, но она этого не сделала, так что он пожал плечами и надел свои наушники сверху. Засмеялся и убежал в ту дверь, из которой вышла Наташа. Наташа посмотрела на пластинки, которые принесла, вытащила одну, повертела ее в пальцах, сдула с нее пыль, поставила ее на вертушку и склонилась над пультом, раскручивая пластинку, поглаживая ее рукой, слушая музыку сквозь то, что звучало у нее в ушах. Потом она выпрямилась и пробежалась пальцами по клавишам, вплетая их в звук 12-дюймовой пластинки, которая уже подходила к концу. Невозможно было сказать, где начинается один трек и кончается другой, так идеально они были подогнаны друг к другу. Наташа задержала пластинку, потом немного промотала ее вперед, сделала легкий скретчик, как олдскульный рэпер, отпустила, наконец, руку и плавным движением выключила первую мелодию выпустила на свободу новые басы. Она не улыбалась. Саввел знал, что должен спуститься, вырвать наушники у нее из ушей, объяснить, в какой она опасности, но наверняка именно этого и ждал фулитист. Наверняка Наташа была просто сыром в мышеловке. Снова открылась дверь, и вышли еще два человека. Впереди был Фабиан. Саввел ужаснулся и чуть не вскочил на ноги. Фабиан исхудал еще сильнее Наташи и казался совсем измученным. Шикарный костюм этого не скрывал. Фабиан прихрамывал. Как и Наташа, он слушал плеер. Именно эта мелодия, которую больше никто не слышал, толкала его вперед. За ним шел флейтист. Выйдя на сцену, он остановился, глубоко вздохнул и широко улыбнулся. Раскинул руки, как будто хотел обнять всех танцующих. Фабиан стоял совсем рядом с ним. Савол посмотрел на Ананси, тот качался на своей веревке, как будто скованный внезапной судорогой. Взять его? Нужно ли броситься на него прямо сейчас, лихорадочно думал Савол. Что нужно сделать? Ананси и Савла как будто парализовала, а флейтист их даже не видел. Наташа обернулась и посмотрела на двоих парней, Протянула руку, и флейтист тут же вынул что-то из кармана и бросил ей. На несколько мгновений этот предмет попал в луч белого света и как будто замер, давая возможность Савло разглядеть, что это было. Маленькая блестящая коробочка, похожая на кассету, только поменьше и квадратная. Дат. Дат кассета. Наташа часто писала на них свои треки. Он заорал и вскочил, когда Наташа поймала кассету. В гулком зале было так шумно, что его жалкого крика никто не услышал. Он и сам-то себя не услышал среди какафонии басов. Танцоры продолжали двигаться, ничего не замечая. Наташа повернулась к пульту. Фабиан топтался на месте, пошатываясь. Но вот флейтист резко повернулся на слабый звук, посмотрел наверх, сквозь кошачью колыбель лучей света, сквозь толпу на нижней галерее взглянул в темноту под крышей и уперся взглядом в Савла. Он беспечно взмахнул рукой и заулыбался. Он победил. Савл двигался вдоль галереи, пока флейтист смеялся, стоя на сцене. Танцоры ничего не замечали. Ритм, казалось, замедлился. Все замедлилось. Савл видел, как медленно поднимается, и опускается под ним масса тел. Он пробежал по галерее в тот угол, где висел парализованный Ананси. Наташа медленно подошла к датплееру, который раньше подключила к колонке, протянула к нему руку с кассетой. Савол полз к Ананси, который бессмысленно раскачивался из стороны в сторону, как маятник. Савол кричал, не переставая на бегу. Ананси взглянул на него — Когда Наташа вставила кассету в плеер и сдвинула наушники на плечи, Савол схватился за ограждение левой рукой и вскочил, двигаясь так медленно, что он мог разглядеть каждое лицо под собой. Он встал двумя ногами на перила, наклонился и прыгнул вперед, пролетая над танцующими, как супергерой. Ананси вытаращил глаза, глядя, как Савол несется к нему, размахивая руками. Вытянув ноги перед собой, как прыгун в длину. Савол растопырил руки и ноги и врезался в Ананси на высоте сорока футов над сценой. Он изо всех сил вцепился в Ананси. Он чувствовал, что несется по воздуху, слышал, что Ананси что-то орет. Веревка, удерживающая вес двух тел, опасно натянулась. Савол вопил прямо в ухо Ананси. Вниз! Давай, вниз! Савол почувствовал, что падает, и желудок у него сжался, но Ананси перебирал веревки, а падение замедлилось. Теперь Человек-паук вместе с грузом спускался медленно и плавно, как промышленный альпинист. Снижаясь, они вертелись на веревке, и комната вращалась вокруг них. Перед глазами Савла мелькали танцоры, озадаченно смотревшие на падавших с потолка людей. Кто-то пугался, Кто-то задумывался, но большинство только смеялось новому развлечению. Бегите, бегите отсюда, кричал Савол, но джангл был беспощаден. Никто, кроме Ананси, его не слышал. Савол посмотрел вниз, обнаружил, что до сцены осталось восемь футов, разжал руки и рухнул вниз как бомба. Он падал прямо на свою жертву. Даже сквозь грохот музыки было слышно. Как вздохнул в едином порыве зал, Савол вытянул ноги и сжал зубы. Но флетист следил за ним и увернулся, шатнувшись в сторону подальше от ботинок Савола. Савол с грохотом приземлился на деревянную сцену. Он пошатнулся, но устоял на ногах. Пульты были так хорошо закреплены, что даже не вздрогнули от толчка. Савол с ужасом увидел, что рука Наташи застыла на регуляторе громкости плеера. Девушка хмурилась и ждала удачного момента, чтобы смиксовать свою запись с играющей пластинкой.